Станислав Вербенко, Стасик, жил в раю. Формально Стасик был такой же подсобный, как и Воробей, Борька Йо, как все. Со своим сараем на хоздворе, со своими простыми подсобными обязанностями, соблюдавший по мере возможности слабую кладбищенскую дисциплину. Но по существу Стасика на кладбище не было. Он устроил себе другую географию. К забору хоз двора примыкали ветхие сарайчики после военной постройки. Принадлежали они законным хозяевам, проживающим в недовыселенных двухэтажных барачного типа домах в кладбищенском тупике. Стасик выбрал сарай покрепче, с окнами, электричеством, и пошел к хозяину договариваться. И договорился. За умеренное вознаграждение Стасик получил в пользование сухое, Насибищённое тёплое шестиметровое жильё с маленьким тамбуром и навесом сбоку. Одной стеной сарай поддерживал догнивающий кладбищенский забор, в остальном же не имел с кладбищем ничего общего. Стасик разыскал мощную звенящую уставшими пружинами кровать, Приволок её в домик, напротив кровать соорудил топчан, раздобыл столик, навёз из дома трипья, электроплитку, утварку кухонную, приёмник и с размахом зажил в рукотворном раю. Позднее он отгородился от мира глухим дощатым забором со стороны тупика и оборудовал в нем дверь. Внешней демократичностью и гостеприимством он давно уже создал себе популярность и пресек зависть, а со временем добился чего хотел, без серьезной нужды к нему не перлись. В трезвом состоянии мозги его работали великолепно, не зря же он кончал мехмат и преподавал. Недолго, правда, математику в средней школе. На кладбище он уже работал давно, беззубый частично, веслоносный, с жеванным от лицом. Стройный, правда, как пацан. Сидел Стасик когда-то долго, а за что, никто не знал. Сам он не трепался. Сегодня Стасик принимал гостей. Где же еще, как не у Стасика? Воробью тридцать, не каждый день. Воробей постучал. Стасик открыл дверь, засмеялся, но, увидев за спиной воробья Мишку, оборвал смех и, как всегда, лениво спросил, — А здесь при чем? — Ладно, ничего, — буркнул воробей и полуобернулся к Мишке. — Заходи. Стасик разводил поры Он достал специальное, продырявленное во многих местах корыто, поставил его на кирпичи и сейчас прожигал в нем чурки, готовил угли для шашлыка. Мишка поставил возле корыта ведро с шашлыком, разложил на столе хлеб, зелень. Питье Воробей занес пока в домик. От соблазна. Нагнувшись над корытом, Стасик жмурился от дыма, искоса поглядывая на Мишку. алёш толкни его, Михаил. Воробей! Ну, как тебе, тридцать? Не жмет? Чего себе подарил?» «Телевизор цветной», — ответил Воробей. «Еще не купил, но куплю». — Ну правильно, — кивнул Стасик, — водяру не пьешь, баб не слышишь. Теперь только телевизор смотреть в цветах. А я чего отмочил на свое тридцатилетие? Стасик нанизывал шашлык на шампуры, заказал стол в Нарве, гостей назвал одних баб, бывших, некоторых через справочные выловил, ребят не приглашал, с ними после гудели. Девок назвал, не собрать штук семнадцать. Пришли парадные, в платьицах, брюк почти не носили еще, я их знакомлю. Все солидно, они очень приятно, ну, трезвые все, да и не врубились еще, по какому принципу я их сгреб. Выпили шампуни по бокальчику, одна учительница со мной работала, речь сказал ну, я вам доложу. А на столе рыбка, салатики, фрукты в вазах, по прописям, короче. поддали еще, еще. Девки заудивлялись, а что это ты, Станислав или Стасик? Я не помню сейчас, друзей не привел. Сколько красавиц, а кавалеров нет. Я рюмочку допил, стою, сейчас думаю, сообщу им. Сообщить? Стасику не дали, постучали в замок. Мишка покрутил, пупырчатую головку замка отворил. Ого, крикнул Стасик, гость попер. Компактный дворик Стасика быстро заполнялся приглашенными. Петрович, заведующий, невысокий простолицей блондин в синем пиджаке с металлическими пуговицами, подошел к воробью и с уважительной комичностью пожал его багровую громадную с грызенными ногтями руку. Маленькая, отвыкшая от инструментов директорская лапка скрылась без остатка в масластой клешне воробья, Поздравляю тебя с днем рождения, Воробей. Здоровья тебе желаю, успехов, ну и чтоб все остальное было нормально. Подарок тебе не покупались сам разберешься. Петрович достал из кармана джинсов сложенную вдвое пачечку бумажек. Воробей, не выдержав редкой для себя торжественности, потупился. Спасибо. А вчера, наоборот, Воробей поздравлял Петровича. Раз в неделю они с Мишкой посылали в контору. Много-немного, а червончик неделю будь любезен, а зажмешь раз-другой, и Петрович тебя зажмет, хорошему клиенту не порекомендует, с халтурой шугать начнет. Продавщица цветочного магазина с Смолявочки, тоже, кстати, Стасикова приятница, возились с огромным подарочным букетом, не находя под него сосуд. Стасик нырнул под навес, где держал лопаты, ведра, банки, побренчал там и вылез с голубым эмалированным ведром. «Сюда, в вазу!» Ведро с цветами поставили в центр, специально для гуляний найденного стола с пузырящейся от времени фонировкой. Привез его небрезгливый Стасик с помойки, на тележке, ножками вверх. Катил две троллейбусных остановки под законный смех пешеходов. Стол был удобен и для долбежки, гравировки по мрамору и граниту. Этот Стасик тоже умел. Девки цветов, Райк-приемщица и Петрович с воробьем сели за прибранный стол, а остальные кто где. Стасик ворошил угли в корыте, а Хапыч с Кутей покуривали на бревне у забора. Кутя, как всегда по торжественным случаям, прицепил орден. Борька-йог тихо, ни к кому не обращаясь, нес неинтересную ахинею, цитировал каких-то тибетских попов и старых китайцев. «Поди, проверь!» Рядом с ними сидел фин имени у него и то путем не было, все звали. Вроде жевал он там, трудился в командировке, электромонтером, что ли. Клеклый он был какой-то, макроватенький и глаза бутылочные. Может, фин трепал про Финляндию, а может и нет, во всяком случае, в выходной, иногда. Зайдет на кладбище подпить легонько, одет под иностранца, пальто замшевое, джинсовый костюм, часы на руке с тремя головками. На другой браслете, как у хипаря натурального, кепочка кожаная. У Мишки на его жизнь был свой взгляд. Приблизительно такой. В Финляндии он был, только не монтером. А оттуда его попросили за пьянку. Специальности никакой, учиться поздно, да и нечем. Под белесой потной лысинкой мозжонки сивухой расплавлены. Прослышал где-нибудь, что на кладбище кормушка хорошая. Подмазал кого надо, часики пообещал или рубашечку. И пристал к покойничкам а тут не тут то было ни селенки ни хватки ни умения ничего нет а ничего ничего и получается оградку за пятерку покрасть да скамейку всколотить вот и вся его халтура а он особый не рвется ходит мутный до болосьики на лысени поперек гладит и потеет нехорошо от слабости и похмелья постоянного мордочка худенькая подбородка мало из того капельки падают Кент непутевый, тоже подстать финну, семенил слабыми, размагниченными ногами по дворику, мусолил свой бесконечный агарок. Настреляет сигарет, курнет раз-другой, поплюет, пригасит, опять в карман, опять захочет покурить, дернет пару раз, снова поплюет, вечно соплевшими таскается. А сейчас все ждал-томился, кто б скомандовал выпить, кроме как на халяву и не пил вовсе. Редко, когда подхалтурить ему удавалось, нигде он не работал и на кладбище так по привычке ошивался. Никто его из кладбичинских не гонял, потому что не опасен, клиенты от него шарахались. Сам дохленький, а морда круглая, водянистая, почти без глаз. Еще пару минут и порядок. Торжественно заявил Стасик. Ахапыч, сидя на бревне, похлопал себя по плечам. — Зябко, наколки не греют. Принять бы. У вас далеко. — О-о-о! С трудом провернул непослушным языком Кент. — Тащи! — скомандовал воробей. И Мишка принес из сарая посольскую. хапач даже с бревна привстал от удивления. — Это где ж такую красулю надыбыли — Места надо знать, Витёк, — победительно проговорил колдующий над корытом Стасик. — Кого ждём? — забеспокоился Ахапыч и подался к столу. — Раевский с Кисляковым подойдут, к ним клиент прибыл. Наливали по-кладбищенски, каждый себе, и спокон так. На кладбище Севуха рекой течёт, особенно в сезон. Ноздря в ноздрю никто не гоняется, всем под самый живак хватает. — Вы как хотите, а я себе целей налью. И ровен час помру завтрего поутреку, так хоть отпробую. Ахапч налил себе целый стакан и махом выпил. — Ласковая сука! — Извиняюсь, девки. Ахапч выдохнул. — Из чего ее гонят, Стась? — Тебе, Витек, не понять. От ней башка, небось, не трещит, сколь не пей. Кутя обреченно махнул рукой. Вот любой трещит. Воробей пододвинулся к заведующему. Петрович, ты меня на пару недель не отпустишь. Хочу на озеро съездить с Валькой, палатку поставить, рыбку поудить. Мишка без меня повертится. Знаю, что сезон, не хмурься, не попросил бы. Из-за суда все. Как дело повернется, хрен его знает. На всякий случай. А участок-то как у тебя? Ты что, Воробья не знаешь, все чисто. — Ладно, зайдешь завтра в контору, поговорим. — На мишку оставляешь? — задумчиво спросил Стасик. Ну, — гляди. Воробей налил себе буратино, понюхал. — Слышь, Петрович, год не пью и не тянет. Ты поверил, кто сказал? — О, ну-то вот я б не поверил. За забором послышались шаги, дверь задергалась. — Чего вы, позапирались, как эти, орут на весь тупик? Мишка открыл дверь. Шурик удивился, увидев его, но ничего не сказал, лишь вопросительно взглянул на Стасик. «Нормально все», — миролюбиво ответил Стасик на вопросительный взгляд Шурика. «Проходи, пристраивайся». «А молчок?» «Он в конторе», — объяснил Петрович. «Ага», — протянул Раевский, принимая у Стасика тяжелый, от мяса капающий шашлык. «Это баранина?» Ты вопрос не задавай, ты лучше воробья поздравь по всем правилам. — Угу, — снова прогнусавил Раевский, решив все-таки сперва закончиться шелком. Он спешно доживал, вытер руки о робу. — Воробе, часовня, ну, мы, в смысле, значит, поздравляем тебя, чтоб не болел, ну и остальное. Ахапыч захлопал первый. Хлопали все кроме Борьки Йога, который по-прежнему бесстрастно смотрел перед собой и время от времени что-то подбарматывал. Можно было бы действительно принять его за чокнутого, за Йога, за папу римского, если б не знать, как он лихо теребил клеентуру и никогда не бывал в прогаре. Да и сейчас он хоть и гнал дуру подоблаженного, шашлык кушал более чем и выпивать не забывал. посольская Ноль семь на его краю пустила быстро, хотя никто к ней не пристраивался. У девок своя ноль семь. А Хапыч хлопал дольше всех. Наконец и он устал. И махнул рукой Шурику. Котлы давай. Раевский вытащил из кармана часы на браслете. Ну-ка, протянул руку Стасик. Рассмотрел внимательно и присвистнул. Ну, алёша теперь живи не хочу. Телевизор цветной. Часы японские. Все потянулись смотреть часы, даже Борька йог. Ахапыч, не увлеченный часами, все порывался рассказать про то, как выиграл стакан в пивной на самотеке. Он всегда про это рассказывал. Стакан в пивной на самотеке он действительно выиграл интересно В молодые годы в зоне ему оторвало на бревно-таске указательный палец, остался обрубок. В пивной Ахапыч заспорил, что засунет в ноздрю. Палец. Целиком. Компания заржала. Ахапыч наклонил голову, приставил обрубок к ноздре и обернулся к притихшей публике. Ахапыч рассказывал про ноздрю, а Мишка с тоской поглядывал на воробья. Хоть бы объяснил им, с что зря бежал. Рыба у деть едет, а мне тот с ними. В марте в трафаретную Гарик заходил. После склефасовского не тот, это был Гарик. И не в том дело, что похудел в половину, не в том, что бороду обстриг. У него даже голос стал другой, тихий такой, старушечий. Кто бил, не знаю, сказал он следователю. Но зато сказал, кто видел. И назвал Мишку с фином Ну, Финна того Раевский сразу по-свойски предупредил. Тут ведь кладбище, могилки, так? Так. Могилку вскопал, гробик уложил, так? Так. А можно на два штучка поглубже под гробик земельку выбрать, так? Так, все ясно. А гробик потом, сверху. мишки Раевский не сказал ни слова. Знал, что фин передаст. Передал. Раевский стоя дожевал свой шампур и направился к бревнам покурить. Мужики, а кто знает, что это у декабристов колготятся какие-то. Рожи вроде не родственные Похоже, нюхают. А за декабристами свежак. Винки еще сырые. Кто копал -то? Так, — вдруг сказал Петрович, вставая, — чтоб все тихо было, нормально, спокойно, без эксцессов. Ахапыч, без раскрутки мне, уволю. И вы все. Петрович погрозил пальцем, застегнул пиджак и ушел. Воробей отыскал на столе среди посольской буратина сковырнул крышечку. Ахапыч, Кутя, наливать Кент, пристраивайся. — Да не сусоль ты, огарок, пальцы обожгешь. Девки, вы-то что, как целки ломаетесь? Раиса сергеевны давай, за мое здоровье, за Лешку, за воробушку. Воробушка все чик-чирик и без башки летает. К девяти часам гости были уже хороши. Ахапч плакал. — За воробья жизнь отдам! И рвался целовать. Воробей, чтобы не обидеть Ахапч, подставлялся. Но осторожно левой стороной оберегал пробоину. Ахапчик колотил кулаком по столу, стаканы прыгали. Малявочка решил, что домой ей сегодня не обязательно «Стась, не хочу домой, не прогонишь». И сладко потянулась. Стась подскочил к ней, кавалерски подставил руку кренделяком. «Прошу, мадам». И увел в домик. Минут через пять он вышел. «Мужики, все, все, завязывай. В часовне давайте жратву уберите и в часовню». Сунул покачивающемуся Раевскому недопитые бутылки и сгреб со стола, что было. Давай, мужики, давай, у нас мертвый час. Переполненные гости тихо выбредали. Воробей с Мишкой ускользнули от продолжения. У воробья заболела голова и совсем отказал слух. Значит, устал.